Рут подала ему руку и разрыдалась. Немного успокоившись, проговорила сквозь слезы, милый Штайнер. «Мне хотелось так много сказать вам, но теперь я ничего не помню». Осталась одна грусть. «Пожалуйста, возьмите это». Она протянула ему черный пуловер. «Как раз сегодня я его довязала». Он улыбнулся и на мгновение как бы стал прежним Штайнером. «Вот это кстати», — сказал он и повернулся к Керну. «Прощай, малыш. Иногда все тянется страшно медленно, верно?» А иногда чертовски быстро. Не знаю, выжил ли бы я без тебя, Штайнер, — сказал Керн. Выжил бы наверняка. Но спасибо, что ты это сказал. Значит, не все было напрасно. Возвращайтесь, — проговорила Рут. Это все, что я могу сказать. Возвращайтесь. Конечно, мы мало что можем сделать для вас. Но все, что у нас есть, все это ваше. Навсегда. Хорошо. Посмотрим, что получится. Прощайте, дети. И держите ухо востро. «Мы проводим тебя на вокзал», — сказал Керн. Штайнер нерешительно посмотрел на него. «Марил провожает меня». «Впрочем, ладно, поезжайте и вы». Они спустились вниз, на улице Штайнер обернулся и посмотрел на серый, облупившийся фасад отеля. «Верден», — пробормотал он. «Давай я понесу твой чемодан», — сказал Керн. «Зачем, малыш, я и сам могу». — Давай его сюда, — повторил Керн, сделанной улыбкой. — Несколько часов назад я доказал тебе, что у меня еще есть силенка. — Верно, доказал. Несколько часов назад. Как это было давно. Штайнер дал Керну свой чемодан, понимая, что тому очень хочется чем-то помочь, хотя бы чемодан поднести. В эту минуту он ничего другого сделать не мог. Они пришли на вокзал перед самым отходом поезда. Штайнер вошел в купе и опустил окно. Поезд еще стоял, на Керн, Рут и Марил, оставшиеся на перроне, чувствовали, что Штайнер уже безвозвратно разлучился с ними. Керн не сводил горящий глаз волевого худощавого лица друга. Он хотел запомнить это лицо на всю жизнь. В течение многих месяцев Штайнер был с ним, был его учителем. Керн закалился, обрел твердость духа, и этим был обязан своему старшему товарищу. Теперь он смотрел на это лицо, сдержанное и спокойное, лицо человека, добровольно идущего навстречу гибели. Никто из них не верил в возвращение Штайнера. Это было бы чудом. Поезд тронулся. Все молчали. Штайнер медленно поднял руку. Трое на перроне смотрели ему вслед, пока последний вагон не скрылся за поворотом. «Проклятие!» — хрипло проговорил марил «Пошли отсюда! Я хочу выпить!» Я не раз видел, как люди умирают, но никогда еще не присутствовал при самоубийстве. Они вернулись в отель. Рут увела Керна к себе. «Рут», — сказал Керн, когда они вошли в ее комнату. «Вдруг все так пусто и холодно, и меня пробирает озноб. Кажется, что весь город вымер». Вечером они навестили папашу Морица, теперь он лежал в постели и уже не мог встать. «Садитесь, дети», — сказал он. «Я уже все знаю». «Ничего не поделаешь, каждый человек имеет право распоряжаться своей судьбой». Морец Розенталь знал, что ему уже не подняться, поэтому он попросил поставить свою кровать у окна. Отсюда было видно немного, только часть посада дома напротив. Но, не имея ничего другого, он довольствовался этим, подолгу глядел на окна, ставшие для него неким синонимом самой жизни. Утром окна распахивались, и он видел лица. Уже узнавал девушку грустного вида, чистившую стекла, усталую молодую женщину, неподвижно просиживающую часами за отодвинутой занавеской. Видел в открытом окне верхнего этажа лысого мужчину, который по вечерам занимался гимнастикой. Когда наступали сумерки, за затянутыми гординами зажигался свет, двигались тени. В иные вечера все погружалось во мрак, и казалось, что напротив зияет какая-то темная заброшенная пещера. Но иногда свет горел подолгу. Все это да приглушенный шум, доносившийся с улицы, и было для папаши морица целым миром. К этому миру он еще тянулся мыслями, но не телом. Оно уже не принадлежало ему. Другой мир, мир воспоминаний, был тут же в комнате. Напрягая последние силы, папаша Морец с помощью горничной прикрепил к стенам все оставшиеся у него фотографии открытки. Над кроватью висели поблекшие семейные снимки до геротипии родителей. Портрет жены, умершей сорок лет назад. Портрет внука, скончавшегося в возрасте семнадцати лет. Портрет невестки, дожившей до тридцати пяти лет. В окружении этих покойников ждал смерти и сам Морец Розенталь, хладнокровный, спокойный и старый, как мир».